и тремя выдающимися математиками. Но никому из них не удалось додуматься до такого кромешного ужаса». «Это еще был не ужас», — скромно заметил я. «Вот если оставить меня наедине с этой темой дня этак на два, желательно в полном одиночестве и бессрочной работы...» «Не уверена, что готова услышать, до чего ты способен додуматься в столь благоприятных обстоятельствах». «Шансы, честно говоря, невелики. У меня, сами знаете, полон дом кошек, собак и чудовищ».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 Воздух там, на мой вкус, слишком густой и тяжелый, дневной свет ослепляет, тьма способна свести с ума, материя жесткая и неподатлива, а магия работает так медленно, что проще решить, будто ее нет вовсе. Ладно, я только и хотела сказать «не тревожься». После всего, что я услышал? Именно. Просто так не тревожиться любой дурак может. А вот не тревожиться, став обладателем пугающей тебя информации, важнейшая из искусств.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 А полчаса спустя как-то внезапно окажется, что мы уже подняли на ноги всех гостиничных постояльцев, разбились на команды и начали играть. Причем только для того, чтобы я как можно лучше понял его объяснение. Ну уж нет. «Давай я все-таки пойду спать», — предложил я. «И всем будет хорошо. Особенно мне». «Ой, конечно, иди», — спохватился на минорих. «Извини, пожалуйста. Просто я огорчился, что тебе не понравилась ярмарка». «Да с чего ты взял?» — изумился я.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 Надетая кофей специально для посещения какого-нибудь безымянного трактира, где режутся в карты высшей чины канцелярии больших денег, ловко замаскировавшиеся под окрестных фермеров, служит совершенно изумительным фоном для охапки полупрозрачных, блестящих тряпок, в которые закутан сэр Мелефара. Подозреваю, бедняга уже и сам не рад, что вменил себе в обязанность исполнение всех требований столичной моды, которая в последнее время как с цепи сорвалась.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 Собственно, я даже не знаю, в какую именно. После того, как сэр Шурф подарил Меломори отлично сохранившийся экземпляр старинной энциклопедии устрашающих созданий, она натурально влюбилась в зеленого «Мурийского демона гнева» — существо мифическое, но от того ничуть не менее привлекательное. Этого следовало ожидать. Меломори романтично и впечатлительно, а у «Мурийского демона» одних только огромных лиловых глаз несколько дюжин. И каждый окружен —